Страница 217. В спорах по этому поводу принял участие даже сам константинопольский патриарх, настойчиво предостерегавший московского государя против увлечения латинской школы. Особенно обострились все эти споры, когда, наконец, вопрос об открытии высшей духовной школы, целый век дожидавшийся решения, стал при Феодоре Алексеевиче на практическую почву. Сильвестр Медведев молил царя Феодора построить в Москве академию, очевидно, по образцу киевской. Под рукой он рекомендовал царю и нескольких киевских ученых для преподавания будущей академии. Впрочем, и не дожидаясь открытия академии, он добился от царя разрешения возобновить школу Полоцкого в заиконно монастыре. В 1682 году школа была построена, и Сильвестр приступил к преподаванию грамоты, славянского учения и латыни. Еще в 1686 году в этой школе было 23 ученика. Но и сторонники греческой школы не дремали. Воспользовавшись прибытием в Москву из Палестины в 1681 году русского иеромонаха Тимофея, это партия добилось открытия на первый случай греческого училища при типографии. В 1684-1686 годах в этой школе было 200 учеников. Из них 23 в первый год, 54 во второй, и 67 в третий учились греческого языка к книжному писанию. Таким образом, оба типа школы, греческий и латинский, теперь существовали в Москве фактически. Надо было окончательно решить, в каком духе будет вестись в Москве высшее богословское преподавание. Сильвестр мечтал о преобразовании в Академию за иконы Спасской школы. Его противники Иоаким и Ефимий усердно доказывали преимущество греческого языка и вред латинской премудрости. Неожиданно для обеих враждующих сторон явился и представитель третьего, более крайнего направления философии и филологии, профессор, которого самому Медведеву пришлось уличать в еретичестве, кальвинист Ян Белобородский, сам себя предлагавший учителя, скептик в делах веры и сторонник новой образованности, проникавший к нам из Европы через Польшу. Припомним, что это было время, когда, по выражению Медведева, замечалось в царствующем Граде в вере колебания и ереси прозябания от неискусных нашей веры римские, лютерские и кальвинистские книги на польском языке читающих. Несколько лет спустя из таких читателей лютерских и кальвинистских книг сложился, как мы знаем, кружок Тверетинова. Естественно, что против этого направления одинаково восстали обе спорившие в Москве партии. Оно и было точно же устранено. Между двумя другими, греческим и латинским, правительство выбрало средний путь. Оно согласилось, наконец, принять более широкую программу преподавания, но исполнение этой программы не захотело верить киевлянам. Рекомендации Медведева не только не были приняты во внимание, но в устав будущей Академии ввеzion был даже параграф, по которому киевляне и впредь не могли быть преподавателями Академии. Страница 218. Запрещение это было при том сделано в таких выражениях, которыми прямо задевались и Симеон Полоцкий, уже покойный, умер в 1680 году, и сам Медведев. Напротив грекам открывался в Академию свободный доступ на такая редакция устава свидетельствовала о полной победе Иакима и греческой партии. Однако в окончательном виде устав был вручен царевне Софье в 1685 году Сильвестром Медведевым. Последний отплатил врагам киевлян тем, что к проекту устава сделал прибавку, которую задевали, в свою очередь, и греки. По этой вставке и их определялось испытывать вере, чтобы не повторилась история митрополита Исидора. Это было во всяком случае уже чисто платоническое удовлетворение обиженного самолюбия. Выбор преподавателей для Учреждаемой учреждаемая академия правительство предоставила константинопольскому патриарху. Грамота с этой просьбой была еще при жизни Феодора в 1681 году отправлена в Константинополь. В 1685 году рекомендованные патриархом учителя братья Иоанники и Сафроний Лихуде, получившие высшее образование в Венеции и в Падуе, приехали в Москву. Тогда же они начали обучать греко-латинскому книжному писанию более подготовленных учеников типографского училища. В 1687 году школа Лихудов была переведена Дина во вновь отстроенные в Спасском монастыре каменные палаты. С тех пор и упомянутые выше два училища, латинское и греческое, перестали существовать, передав своих учеников новоучрежденной славяно-греко-латинской академии. При своем учреждении, конец 1687 года, академия имела, кроме подготовительного русского класса или школы славянского книжного писания, насчитывавшей 23 ученика, 76 учеников, которые распределялись между тремя классами, каждой из двух отделений. Нижней школы греческой, книжного писания 27 человек средними школами грамматичниками 35 человек верхними школами второй статьи риторики 9 человек верхними школами первой статьи 5 человек по социальному составу это были священники и радьяконные и монахи князья спальники стольники и всякого чина москвичи вплоть до челединцев и сына конюха Итак, плоды долговременной пропаганды Полоцкого и его ревностного ученика пришлось пожать старомосковской партии. В лице Лихудов. Медведев встретил гораздо более опасных противников, чем были для него патриарх Иоаким, человек добрый, научившийся мало и речей богословских не знавший, или даже Ефимий, научившийся с грехом пополам по-гречески из лексиконов. Не млад и не в училище, но в монастыре за медом, за пивом и за вином. Воспитанникам Падуанского университета сразу удалось зарекомендовать и свое православие, и свою ученость. Они нашли латинскую ересь в том самом учении Медведева, в котором до тех пор даже его враги Иоаким и Ефимий принуждены были признать, следуя установившейся в XVII веке практике, истинно-православное мнение. Страница 219-я. Речь шла о присуществлении святых даров и поклонении им при словах Христа. Патриарх, разумеется, очень рад был возможности подвигнуть в помощь себе против Медведева таких сильных союзников, как Лихуды. При их услужливом содействии полемика против латинских и киевских мнений, начатая, быть может, уже до их приезда, приняла сразу 1686-1689 годы те обширные размеры и тот острый характер, при которых дело могло кончиться лишь решительным поражением одной из партий, боровшихся за влияние со времен В результате полемики, как мы видели раньше, Старомосковская партия восторжествовала. Казалось, победа в догматическом споре должна была окончательно закрепить и победу Старомосковской партии в школьном вопросе. Посмотрим же, как в действительности отозвалась вся эта борьба партий на дальнейшей постановке в Москве высшего богословского преподавания. Прежде всего, как мы уже заметили, обе боровшиеся партии относились вполне отрицательно к проникавшему тогда в Москву религиозному вольномыслию. Какая бы из них не победила, результат, вероятно, был бы одинаковым. Общий враг должен был быть истреблен, и высшая школа облекалась для этой цели самыми широкими правами духовной цензуры. Со времени открытия Академии монополия обучения иностранным языкам и свободным наукам по уставу предоставлялась ей. Никто не мог без разрешения Академии держать у себя домашних учителей греческого, латинского, польского и других языков по страхам конфискации имущества. Одно это распоряжение может сказать нам, что подобные учителя были уже не редкостью в Москве конца XVII века. Далее мы видим в уставе Академии указания и на плоды их учения. Тем, кто не прошел школы свободных учений, безусловно, запрещалось держать у себя польские, латинские, немецкие и иные лютеранские и кальвинистские сочинения, рассуждать о вере и вступать хотя бы частным образом в религиозные споры по страхам наказания. За иностранными учеными свободных наук Академия должна была иметь строгое наблюдение. Только с ее одобрения подобные лица могли оставаться на житье в России и вступать в царскую службу. Под такой же надзор академии Отдавались и на верцы, перешедшие в православную веру. Всякое колебание в вере наказывалось ссылкой на Кавказ и в Сибирь, а за сохранение прежних религиозных убеждений полагалось сожжение. Сожжение угрожало и тем, кто держал у себя волшебные, чародейные, гадательные и всякие от церкви возбраняемые книги, и тем, кто на Перу или в какой бы то ни было обстановке порицал православную веру, критиковал почитание икон, мощей святых и так далее. И, наконец, тем, кто приходил из православной веры в другую. Наблюдение за всеми этими Этими опасностями, грозившими православию, возлагалось на академию. Страница 220. -я. Вот в какой обстановке при каких предосторожностях свободные науки сделались у нас впервые предметом официального школьного преподавания. Выражаясь словами историка Соловьева, Московская академия — это цитадель, которую хотела устроить для себя православная церковь при необходимом столкновении с своем сыноверным Западом. Это не училище только, это страшный инквизиционный трибунал. Произнесут блюстители директора с учителями слова «виновен в неправославии» и «костер запылает для преступника». Что это были не простые и не пустые угрозы, Об этом свидетельствует участь Кверина Кульмана. Однако же намерение монополизировать всякую свободную мысль и всякое высшее знание оказалось уже в конце XVII столетия совершенно невыполнимым. Зло успело пустить слишком глубокие корни, чтобы можно было надеяться на его полное уничтожение. Цитадель не могла выдержать напора окружающей жизни уже по одному тому, что враг был в самой цитадели. Как нескромна скромна была доза просвещения и науки, предлагавшаяся на первый раз русскому обществу, но и она стояла в противоречии с привычным мировоззрением старины. Господствующая партия это чувствовала, С самого начала. Недаром она отстранила вовсе киевских ученых и согласилась оставить под сомнением греческих. Недаром и от принятых на службу учителей академический устав требовал присяги на верность православию и грозил им также сожжением, если вопреки присяге они будут предлагать толкования, ведущие к усумнению восточной веры, или приравнивают православную веру другим, или даже будут ставить иные веры выше русской. Лихуды со своей стороны старались преподавать Аристотеля согласно с религией и православием. За схоластические приемы они вносили в свои курсы в возможно умеренной степени. Но при всем том, преподаваемая ими наука была схоластическая потому что никакой другой науки и не существовало в то время ни в западной, ни в восточной школе. Понятно, что лихудам при всей их покладистости и при всех усилиях оставить всякие бой словства в стороне, все-таки не удалось удовлетворить требованиям Старомосковской партии, чтобы в Академии преподавались одни только благочестивые науки. И Они подвергли скоро упрекам в том, что вместо простой грамматики забавляются около физи и философии, и им в укор ставилось преподавание латинского языка, на котором они читали лекции для высших курсов. Итак, победа Консервативной партии не помешала латинской программе проникнуть в высшую школу. Это было совершенно естественно, так как высшая школа с чисто греческой программой нигде не существовала и неоткуда было ее заимствовать. Страница 221. Старая партия враждебная в сущности, всякой школе, могла сделать теперь только одно для своей собственной победы — именно взять назад эти уступки, которые она сделала умеренному направлению. Она так и поступила, тем более, что на этом настаивал и сам константинопольский патриарх. Вместо прежних похвал лихудам он теперь сравнивал их с иудой-предателем и требовал их отставки. «Вы нас презрели», — писал он летом 1693 года. «Вы учите латинскому языку, чтобы ввести в простые души латин Беззакония. Надо учить по-гречески, а не по-латыни, и преподавать одну грамматику и иные учения. Патриарх сам хорошенько не знает, какие, только не физику и философию. В конце 1694 года лихуды были действительно удалены. Раньше, чем от риторики, логики и физики, естественной философии, успели довести своих учеников до высшего класса богословия. Преподавание в академии передано было на время их недоучившимся ученикам и ограничено одними грамматическими предметами, которые, кажется, преподавались по тетрадкам те. Жилехудов. На несколько лет Академия пришла в полное запустение. В этом случае опять проявилась та черта старого московского направления, с которой мы уже встречались раньше. Выступая против новшеств, хотя бы и самых умеренных, это направление ничего не могло предложить в заменах и таким образом достигало результатов диаметрально противоположных своим собственным намерениям. Оно открывало только дорогу более крайнему направлению. В Москве и Константинополе не хотели, чтобы латинский язык и высшие знания преподавались у нас, хотя бы и грекам, хотя бы и, между прочим. Но так как со своей стороны эти люди не могли дать никакой другой программы и никакого специалиста, способного выполнить ее, то в конце концов, к началу XVIII столетия преподавание перешло целиком в руки сторонников латинской школы. Таким образом, Старомосковская партия, как видим, не сумела воспользоваться собственной победой и упустила последний случай взять в свои руки дело высшего образования в стране. Пока она боролась против умеренной реформы, время умеренных реформ прошло безвозвратно. Заведенное веком или даже полувеком раньше московская школа, может быть, могла бы сыграть свою роль в руководстве отечественным просвещением. В конце XVII века ей пришлось уже только сопротивляться, и сопротивляться безуспешно тем влиянием, которые руководили просвещением общества помимо ее. И даже в этот критический момент устроители этой школы были далеки от мысли о каких-либо уступках, далеки от возможности создать что-либо положительное, кроме простой работы разрушения. В результате допетровское просвещение создалось помимо высшей школы, как допетровская грамотность развивалась помимо них. В том виде, в каком Московская академия пришла к началу XVIII века с обрушившимся потолком, с развалившимися печами, с учениками, лишенными возможности учиться, эта академия представляла самую верную картину того состояния, в котором находилась русская школа ко времени Петровских реформ. Страница 222 Не сделав ничего для русского образования, господствующая партия сама поставила преобразователя в необходимость все сделать самому и все начинать сначала. Как и других нам известных случаях, Древняя Русь не завещала и здесь, в Новой России, никакой культурной традиции. Вот почему и здесь новое выдворилось так легко и оказалось так чуждо старому. Страница 222. Библиография. До этого и следующего отдела смотрите «Пыпин. История русской литературы», том 1, глава 2 и 7, Санкт-Петербург, 1898 год. Сравнительно высокую степень образованности Древней Руси защищали Лавровский в диссертации о древнерусских училищах, Харьков, 1854 год, Соболевский в актовой речи, образованность Московской Руси 15-17 веков, Санкт-Петербург, 1892 год. Владимирский Буданов в статьях в журнале Министерства народного просвещения» 1873 год, октябрь-ноябрь. Смотрите также рецензию Иконникова в «Киевских университетских известиях» 1874 год. О программе православной школы Иоанна Вишенского и о характере первоначального преподавания в Киевской академии смотрите «Голубев. История Киевской духовной академии», том 1 «Киев. 1886 год» и «Доктор Иван Франко. Иван Вишенский и его твори. Львов. 1895 год». История московских школ XVII века изложена в статье Каптерева о греко-латинских школах в Москве в XVII веке до открытия Славяно-греко-латинской академии 1889 год. О борьбе латинской партии с греческой по школьному вопросу смотрите также Майкова семён Полоцкий в очерках из истории русской литературы XVII и XVIII столетий и названное раньше сочинение Прозоровского о Сильвестре Медведеве. Устав Славяно-греко-латинской академии напечатан в древней российской библиофике. Новикова, том 6. О братьях лихудок смотрите статью в энциклопедическом словаре «Ефрона» образцов братья худы в журнале Министерства народного просвещения 1867 год и каптерев сношения Иерусалимского патриарха Досифея с русским представительством. Москва, 1891 год. Об учебниках, составленных Лихудами и их учениках и о судьбе Академии после них смотрите «Смирнов. История московской славяно-греко-латинской Академии. Москва, 1855 год». Подробное исследование о Лихудах и обо всех влияниях, связанных с их биографиями, об Академии, Ах Хлебопоклонной ереси и так далее принадлежит Сменцовскому. братья Худе, Санкт-Петербург, 1899 год. Здесь же в приложении напечатано цитированное в тексте рассуждение: "Учитесь ли нам полезнее грамматики и так далее". Автор относит его к концу 1684 или началу 1685 -го года.